Он хотел назвать свое имя, но старик опередил его. «Не трудись, парень. Я могу дать тебе уйму хороших имен, которые вполне сойдут для этой части света. Желтоглазый, чужеземец, гость, любое подойдет. Помни о том, что я слухач. Мне не нужны слова или имена. Я ощутил, что где-то там, во тьме, есть одинокая душа и почувствовал, как мое освещенное окно притягивало твои глаза. Разве этого недостаточно? Мне не нужны имена, а мое имя — Самый Одинокий, верно? Теперь придвигайся поближе к огню и грейся. — Я уже почти согрелся, — сказал Фальк. Седые космы старика —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 Но то был совсем иной дар. Фальк достаточно быстро понял, что старик, по сути, до определенной степени переживал все, что испытывал или ощущал его гость. Почему-то это нисколько не беспокоило Фалька, хотя осознание того, что наркотик Аргерда открыл его мозг для телепатического проникновения, некогда привело его в бешенство. Разница была в намерениях, И еще кое в чем. Сегодня утром я убил курицу, сказал он, когда старик на мгновение умолк, согревая над дочугом полотенца. Она говорила на нашем языке, цитировала закон. Выходит, здесь поблизости живут. Живет кто-то, кто обучает зверей и птицы человеческому языку. Даже вымывшись в лохании,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 В Востохе. Уже вытерся. Прикрой свою наготу, Адам из канона Яхвы. Нет, завернись. Конечно, это не ровня твоей одежде, а всего лишь оленья шкура, выдубленная в моче, но по крайней мере она чистая. Откуда вы знаете, что я направляюсь в Востох? Спросил Фальк. Он закутался в мягкий кожаный балахон, как в тогу.